Б. Князья политики. Но не одними чисто хозяйственными способами увеличивали московские князья свои владения. Они сумели найти себе мощную поддержку во всевластных татарских ханах, этих истинных хозяев у властелинов русской земли, их покорного улуса. Первое. Они выхлоптали себе титул великого князя. 1328 год, и сумели удержать его с тех пор за собой. Это навсегда обеспечило им первое место среди остальных князей. Голос их стал звучать более властно и авторитетно, а князья остальных областей начали сходить все более и более на положение простых подручников. Второе. Тогда же при Иване-Калите московские князья Добились права самим собирать с русской земли татарскую дань, так называемый «выход» вместо прежних данщиков. Новый порядок был выгоден всем, а... Орде, избавляя ее от хлопот, гарантируя от недоимок сопротивления со стороны населения. Б. Самому населению и, в частности, всем русским князьям, избавляя их от непосредственных сношений с Ордой и соприкосновения с ее чиновниками, которые разъезжали по русской земле обыкновенно с вооруженным конвоем, грабя и угнетая народ. В. Выгоден был новый порядок и московским князьям. Он ставил остальных князей в зависимое от них положение, а при бесконтрольном сборе дани давал возможность наживаться, собирая ее в большем размере, чем какой полагал Сарди. Но как сумели московские князья добиться такого привилегированного положения? Изворотливые, без излишнего самолюбия, они пускали в ход подкуп, обман, низкопоклонство, умели терпеливо выжидать благоприятные минуты. В Орде открыто торговали ярлыком на великое княжение, и московские князья Скопидомы с туго набитым карманом «Калита, значит, денежный кошель», обладали в достаточной мере презренным металлом чтобы надать высокую цену на том своеобразном аукционе какой производился в ханской палате в орден Разумеется, такой образ действий не мог не наложить на московских князей отталкивающего отпечатка. Погоня за грубой материальной наживой, жесткой бессердечный эгоизм и полная неразборчивость в средствах – черты вообще присущие московским князьям того времени. Но успех московских князей объясняется не одной ловкостью и покладистостью моральной. Их совокупная деятельность представляет собой замечательную последовательность. Все они... «Точно скроены из одной материи на один фасон. У всех у них одна мысль. Сын, старательно продолжает дело отца, неуклонно держась пути, по которому шел тот, и, в свою очередь, указывает своему сыну путь, по которому следует идти и ему». Все они похожи друг на друга. В их бесстрастных ликах трудно уловить историку характеристические черты каждого. Все они заняты одной, думаю, все идут по одному пути, идут медленно, осторожно, но постоянно, неуклонно. Каждый ступает шаг вперед перед своим предшественником, каждый приготовляет для своего преемника возможность ступить еще шаг вперед соловьев это устойчивость программы это концентрация сил направленные в одно место это терпение и настойчивость на протяжении шести поколений необходимо должны были увенчаться успехом первое. Даниил, сын Александра Невского, умер в 1303 году. Второе. Иван Калита. Третье. Сыновья Калиты. Четвертое. Дмитрий Донской. Пятое. Василий Первый. Шестое. Василий Второй Темный, умер в 1462 году.